Эпилог. Тогда. Конец ноября 2003 года. Любомир. Смотри, Любомир. Этот цветочек называется Василек. Правда, красивый. Очень, мама, от чего он лечит? Он не лечит телесные недуги, но порой красота способна исцелить душу. Можно его сорвать? Ты выкинешь его через несколько шагов, или он завянет по дороге. Запомни, Любомир, никогда не посягай на красоту лишь потому, что в твоей власти присвоить ее. Никогда не прикасайся к женщине, если она не дала тебе на то своего согласия. Дала с улыбкой, а не со слезами. Кощей вздрогнул и проснулся. Из неплотно сомкнутых штор падал, попадая прямо ему на лицо, лунный луч. Мужчина дернулся, стремясь уйти от света, сел на постель и потер лицо рукой. Маленький перстень с голубой искоркой на мизинце нагрелся и слегка жег палец. Но Кощей предпочел не обращать на это внимания. Мать не снилась ему очень давно. И вот, первый раз за столько лет И она недовольна. Кощей потряс головой, окончательно просыпаясь. За окном еще было темно, но он знал, что уже не сможет уснуть. Он нашарил на тумбочке часы, включил подсветку. Стрелка указывала на четыре утра. В углу комнаты зашевелился огромный мохнатый пес. Поднял голову, под слеповатыми глазами ища хозяина. — Спи, Марло, все нормально успокоил его Кощей, и тот снова спрятал морду между лап и закрыл глаза. Марло шел двадцать пятый год, и больше Кощей его удерживать не мог. Тело износилось, душа просилась на свободу. Брат Марло умер четыре месяца назад, пес сильно тосковал, и Кощей пускал его в свою спальню в награду за годы послушания и верности. Во всяком случае, так он себе это объяснял. Кощей ждал, когда смерть придет и за стариком, надеясь, что она сделает это самостоятельно, и ей не придется помогать. Он не желал мучить пса, но и мысли о том, чтобы убить его самому, как и каждый раз, когда его собаки старели, причиняла боль. Стоило взять щенков, но у него не было времени ни дрессировать их, ни заниматься ими. К тому же была еще одна, более веская причина, по которой Кощей... Не торопился этого делать. Перстень потихоньку остывал. Кощей встал с постели и вышел из спальни. Прошел по коридору мимо двух дверей в ванную. За одной из дверей был его кабинет, за второй — пустая комната. Он так и не придумал, что в ней разместить. В ванной он ополоснул лицо холодной водой, потер начинающий ныть запястье и посмотрел на свое отражение. «Я есть», — четко произнес он. Но простенькое упражнение из психологии на осознание собственного бытия в последнее время перестало работать. «Ну, есть ты, есть, и что с того?» — спросило его отражение. «Хоть кому-нибудь это нужно?» «Марло», — хмуро ответил Кощей. Отражение засмеялось. «Марло всего лишь пес, и он не знает ничего, кроме любви и преданности к тебе» который ты сам же в нем и взрастил. Кого ты обманываешь? Скоро он умрет, и что тогда?» Кощей сморгнул, отгоняя наваждение. Он знал, что тогда. Он уже все решил, поэтому не брал щенков. Собак ему будет не хватать, он привык к их обществу за последние сто лет. Но они не любили Навь и не приживались там. Им не хватало человеческого тепла. А именно туда он вернется когда не станет морло, К январю закончит все свои дела. Вряд ли пес протянет дольше. Почти сто лет он провел в этом мире, одновременно правен Навью, и сейчас чувствовал, что устал. Навь требовала его постоянного внимания. Дела в этом мире тоже не отпускали. Но мир этот ему нравился, нравилось быть среди людей, и уходить отсюда не хотелось. Он думал, что, оставив прежнюю жизнь в Санкт-Петербурге и открыв частную практику, сможет уменьшить количество работы и, наконец, отдохнуть. Однако пока что не особо получалось. И, кажется, пришло время выбирать. В Наве он был действительно нужен. Здесь абсолютно точно заменим. Кощей выключил свет в ванной и спустился на кухню. Принялся варить кофе. Запястья ныли все сильнее и сильнее, но Кощей старательно игнорировал их, стараясь максимально сосредоточиться на своем занятии. Если не обращать внимания, если забыться, боль уйдет. В последний раз мать снилась ему, когда он держал у себя Василису. О, он был уверен, что Василиса проникнется открывающимися перспективами и пойдет за него добровольно. Он бы обеспечил ей чудесную жизнь, а она в благодарности за это скрасила его одиночество. Разумеется, в этот раз он был бы умнее, не позволил бы себе расслабиться, не подпустил бы близко. Да и она с таким чувством говорила клятвы, что нужно держать, что что-то в нем помутилось. Но Василеса спутала ему все карты, а снящаяся мать окончательно лишила покоя. В какой-то момент он сдался и, готовый на все, лишь бы эти сны прекратились, придумал фокус с лягушачьей шкуркой. Он и правда был уверен, что Василиса вернется. И потом не мог же он просто отпустить ее. Хотя теперь ему все чаще казалось, что мог. Пусть бы шла себе, строптивая девчонка. Вернулась бы к родителям, прожила пустую жизнь. Замуж бы ее, конечно, вряд ли кто взял после похищения. Но так ушла бы к Еге. Да какое ему вообще дело до того, как бы она распорядилась своей призрачной свободой? И чего ей не сиделось в царском дворце? У нее же наверняка все было. Что ей тут понадобилось? Байон выдал ему совершенно неправдоподобную версию о том, что лес сам вывел ее к конторе. Что за чушь? Зачем лесу приводить ее сюда? С чего ему вообще водить ее за ручку? Он почти забыл о ней. Время в этом мире бежало стремительно почти в три раза быстрее, чем в их родном. То, что для Василиса произошло не так давно, для него случилось столетия назад. Он даже не сразу узнал ее в кабинете Баюна. А когда узнал, испытал весьма смешанные чувства, что-то между досадой и злорадством. Но потом подумал, может, это будет забавно. Забавно не было. Василиса вела себя затравленной, и все, чего ему порой хотелось, вылить ей на голову в ведро ледяной воды, а вось очухается. Иногда он позволял себе представить это в подробностях. Вот она замирает на мгновение, пытаясь заново начать дышать, вот делает судорожный выдох, а вот начинает. Здесь видение всегда обрывалось, потому что Кащей понятия не имел, что она сделает дальше. Однако на днях выяснилось, что Василиса умеет не только говорить, Но и отвечать, ругаться, да еще как. Маленькая, глупая, слабая ведьма разозлила его. Впервые за долгое время он так сильно вышел из себя. С чего такая реакция? Будто бы ему и прежде не бросали в лицо обвинения и проклятия. Но ведь он разозлился еще раньше, когда понял, что она сама себя отравила, когда Бажена сказала, что аура у Василиса словно стеклянная, лишенная чувств, лишенная эмоций, И очень-очень хрупкая. А какое ему дело до ее душевного состояния? И почему после их ссоры она не выходит у него из головы? С Василисой все вечно через пень-колоду. А теперь еще и этот сон. Кощей перелил кофе в кружку и сделал глоток. Отлично. Идеально крепкий и горький. То, что надо, чтобы хоть чуть-чуть взбодриться. Сейчас он выпьет его и пойдет работать. Сегодня и завтра никаких встреч у него не планировалось, потом, в выходные, он отправится в Навь разгребать дела. Как обычно, заплатит соседке, чтобы она присмотрела за Марло и будет надеяться, что он не умрет в его отсутствие. Нужно будет поглядывать на него в зеркало. Но главное, что за всеми этими делами он просто забудет о Василисе. Но этот сон... Да... Один-единственный раз он позволил себе эту мысль соблазнить или взять силой, то ли отомстить, то ли сделать то, чего хотел когда-то и не смог. Представил, каково было бы держать ее в руках, намотать косу на кулак, оттянуть назад, заставив ее поднять лицо, заглянуть уже в эти глаза. Вот бы они еще смотрели на него не с ненавистью, и ни со страхом. «Поцеловать, наконец!» А она ему в этот момент коробку с печеньем. И глаза такие, как у щенка. Будто хоть что-то о нем понимает. Больше он об этом не думал. И уж тем более никогда бы не позволил себе действительно это сделать. Только мать и знала, что он никогда бы не покусился на женщину без ее согласия. Что же она? Кощей поднялся в кабинет, тяжело опустился в кресло, поставил чашку с кофе на подставку, пододвинул бумаги. Женщины. Все беды от них. Они появлялись в жизни Кощей ненадолго. Приносили с собой мимолетное удовольствие и долгое послевкусие разочарования. Им всегда было что-то нужно. Не обязательно материально, но они хотели получать. И никто не желал отдавать. Никто не спешил подарить хоть каплю простого человеческого тепла. Хотя, возможно, он сам выбирал таких, подсознательно опасаясь к кому-то привязаться. Иногда какая-нибудь из них шептала в момент близости «Я твоя». У Кощей от этого скулы сводила. Ему не хотелось обладания, ему хотелось, чтобы хоть одна сказала «Я с тобой». Он сделал еще глоток кофе и пробежался взглядом по первому абзацу договора, не понимая ни слова. Отложил бумаги в сторону. Тишина в доме стояла невыносимая, впрочем, как и всегда — Иногда ему хотелось, чтобы что-то принесло беспорядок в его идеально выверенную жизнь. Прошлось смерчем по комнатам, разбрасывая вещи, заполнило тишину звуками, а пустоту — хоть чем-то. Он обрывал себя, ибо желать нужно осторожно, особенно если ты почти пятисотлетний колдун, который сам до сих пор лишь примерно представляет, где предел его сил. «Василиса». Девочка с большими голубыми глазами, которая кричала, что не выйдет за него. Женщина, которая даже спустя семь месяцев совместной работы до сих пор вздрагивала, стоило ему появиться в ее поле зрения. Девочка, которая выбрала жизнь в лягушачьей шкуре, лишь бы не становиться его царицей. Женщина, которая предпочла не чувствовать совсем, лишь бы не бояться его. Неужели он настолько ужасен? Кощей уперся локтями в стол, сжал ладонями виски. А потом не выдержал, схватил за левое запястье, сжал его посильнее, стараясь реальной болью перекрыть фантомную. Наверное, она была его наказанием. Что ж, оно было отлично выверено и ударило точно в цель. — Так радуйся, Василиса, — подумал Кощей. — Радуйся, коли я вернул тебе возможность чувствовать. Радуйся ибо совсем скоро я сойду обратно в Навь, в свой замок, и останусь там навеки, там, где мне самое место, среди мертвых и никогда не живших. Радуйся, родная, что же ты?»